Сколько эпитетов, метафор и метонимий висело на кончике его пера. И все они жаждали освобождения, мечтали воплотиться в буквы, строки и страницы каллиграфически написанной рукописи. Пусть же те, кто прочтет книгу Андре Муруа «Три дюма» Вспомнит, что писателя нужно судить не по его ошибкам и неудачам, но потому, что он сделал лучшего, что осталось в жизни. Пусть он останется в нашей памяти таким, каким был только наедине с самим собой, неистовым, потным, страдающим одышкой, с пером в руках. Его обступают тени созданных им героев. Сквозь тени просвечивает простая обстановка его мастерской. Белая, чисто обструганная доска стола, плотно сбитый стул, железная кровать, камин со стоящими на нем книгами, стопки разноцветной бумаги на столе. Тени, еще не воплотившиеся, требуют, чтобы он дал им вечную жизнь на страницах романов. Писатель поднимает перо, как шпагу. Он прокалывает им злодеев, посвящает в рыцаре любимцев и пишет, пишет, покрывая огромные листы бумаги своим быстрым легким почерком. Александра Дюма читают уже свыше ста лет. Прочли сотни миллионов читателей и будут читать много лет и любить его героев. А о какой более высокой и славной судьбе еще может мечтать писатель? Кирилл Андреев Конец озвученной книги Киев, 1979 год Читал Николай Козий, звукорежиссер Анатолий Качкин.